Другое отличное средство – учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли с государством завоевателя. Кроме этой, есть лишь одна возможность – разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты. Колонии не требуют больших издержек – Устройство и содержание их почти ничего не стоят государю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жилища отходят новым поселенцам, то есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по стране, никак не смогут повредить государю. Все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро успокоятся. Да кроме того... Побояться, оказав непослушание, разделить участь разоренных соседей. Так что колонии дешево обходятся государю, верно ему служат, и разоряют лишь немногих жителей, которые, оказавшись в бедности и рассеянии, не смогут повредить государю. По каковому поводу уместно заметить, что людей следует либо ласкать,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 и поглотит все доходы от нового государства, вследствие чего приобретение обернется убытком. К тому же от этого пострадает гораздо больше людей, так как постой войска обременяют все население, от чего каждый, испытывая тяготы, становится врагом государю. А такие враги могут ему повредить, ибо, хотя они и побеждены, но остаются у себя дома. Итак, с какой стороны не взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно. В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитником более слабых соседей, и постараться ослабить сильных, а кроме того следить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или страха. Так некогда римлян в Грецию призвали этолийцы – Да и во все другие страны их тоже призывали местные жители. Порядок же вещей таков, что когда могущественный государь входит в страну, менее сильные государства сразу примыкают к нему. Обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой так что ему нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединяются к созданному им государству. Надо только не допускать, чтобы они расширялись и крепли, и тогда своими силами и при их поддержке нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновластным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод.